21 первая голова. Белый потолок, светлые стены, пикающие приборы. Гулкая и напряженная тишина, как при заложенных ушах, будто ватные приглушенные звуки. Сознание плавало еще в киселе осознанности, плохо концентрируясь на предметах и реальности. Я не то, чтобы не понимала, кто я. Нет. Скорее, мое «я» было больше моего тела. Я бессмысленно переводила расфокусированный взгляд с одного шва между плитами потолка на другой, не останавливаясь, не цепляясь сознанием за что-нибудь. Невероятным усилием чуть сдвинула голову вправо, и тут же писк зазвучал громче, противно вкручиваясь буравчиком в висок. Койка, на которой я лежала, стояла первое у окна. Сквозь стекло на меня смотрело безразличное и усталое небо, одиноким облаком разбавляя высокую ясную синь холодно как же мне холодно. Я смутно помнила, как теплый и ласковый свет встретил меня там, когда я осела у машины, и как хорошо мне было в нем, Так легко и свободно, так необременительно, словно попала домой. А очнувшись здесь, на холодной койке, почувствовала себя обманутой. И в первое мгновение, в самое первое, я больше всего хотела вернуться обратно, назад, в тот любящий меня свет и состояние свободы. Моргнула, пытаясь сфокусироваться на переплетении рама-акна, зацепиться за реальность и окончательно очнуться. Похоже, я в реанимации, и был наркоз, и не было никакого светлого тепла. Это мой галлюциногенный бред, наркотический сон, и меня накрыло. Я помнила, как осела у машины, и как горячая кровь текла по ногам. При таком раскладе шансов, что ребенок не пострадал, я понимала почти нет. Но все же, все же глупая надежда теплилась где-то под сердцем. А вдруг? На усилившийся писк ко мне заглянула медсестра. Я не рассмотрела ее лица, оно расплывалось перед глазами. Женщина что-то сказала, но я не смогла понять ее слов. Прикрыла на минутку веки, а когда открыла, то рядом со мной на стуле сидел пожилой усталый врач и отчитывал сестричку за плохой уход за мной. Он взял салфетку и сам обтер мне лицо. Промыл глаза и рот нежными, но уверенными движениями. Ребенок хотела спросить, но вместо слов из горла выходила лишь сип. «Тише. Вам не следует сейчас пытаться говорить. Дайте себе время выйти из наркоза». «Вы потеряли много крови. Операция прошла успешно. Матку удалось сохранить». Врач помолчал и добавил уже другим отеческим тоном. «Все, у тебя девочка еще будет. Ты жива». Он еще что-то говорил и говорил, а я закрыла глаза, чтобы не видеть. Желательно никого не видеть. Как же холодно. Смысл моей жизни, единственная цель моего существования на этой земле — продление рода и рождение детей, сохранение жизни. Я бездумно и безответственно профукала. Я виновата. Одна. Это моя ноша. Время противной патокой закрутилось и затянуло в небытие. В следующий раз я очнулась уже более осознанно. Зрение удалось сфокусировать, и пока я приходила в себя, подошел врач. Он что-то говорил, я не могла разобрать. Сестра смочила мне губы, и я смогла спросить наконец-то, чтобы убедиться окончательно. Ребенок. Эмбрион был нежизнеспособен. Скорее всего, генетические отклонения. Вы проходили обследование УЗИ, скрининг, сдавали анализ. Звонкие слова падали, как стеклянные шарики, отскакивали от кафельного пола от стен, множились в переплете оконных рам. «Вы меня слышите?» Чуть громче проговорил врач, продолжая. «Странно, что этого не произошло на неделю раньше. Мы возьмем расширенные анализы. И на инфекции тоже». Сосредоточилась на докторе и постаралась ответить. «Я узнала о беременности на днях». Мой гинеколог назначил анализы и обследования, но я еще не успела ничего, собиралась после выходных. Вначале сипла, а потом почти нормально проговорила я и задумалась. Получается, мое долгое купание в реке переохлаждение и затем падение не является причиной выкидыша? Ребенок был обречен, невольно вслух проговорила мучающий меня вопрос. «Падение?» «Да, уверен, именно падение спровоцировало неизбежный процесс. Не волнуйтесь, восстанавливайтесь. Обычно отторжение случается немного раньше, но бывает задерживается и до 12 недель. Большинство женщин и не подозревают о ранних выкидышах по генетической несовместимости. Это не приговор, нередкое явление. Плохо, что потеряли много крови, но это тоже восстановимо. Хорошо, что вовремя попали к нам». Думаю, вам нужно будет пройти лечение совместно с супругом спокойно говорил врач. «Что вы имеете в виду?» «До меня не сразу дошло, что он мне говорит». «Давайте дождемся результатов анализа». Врач успокаивающе похлопал меня по руке. «Доктор, прошу, скажите, что вы подозреваете?» Разволновалась я и попыталась приподняться. «Инфекции. Ваш врач должна была взять анализы». Прозвучало приговором. Ярость и злость. Стеной огня выжгли во мне мои моральные терзания. Почти все. «О да, я точно жива». Очень-очень живая. Но... Я закрыла ладонями лицо и глухо произнесла «Спасибо». «Это ужасно». «Как такое могло? Стыд-то какой! Вот подлец!» «Все лечится, не волнуйтесь. Берегите себя. Мы переведем вас в палату утром следующего дня. Пока понаблюдаем здесь». Проговорил доктор, вставая. «Я могу просить вас? Дело в том, что я развожусь с мужем. Он против и готов идти поперек закона. Просьба все финансовые и организационные вопросы Проговаривать со мной не волнуйтесь, перебил меня. Врач и улыбнулся. Хоть в реанимации не думайте о заботах, все хорошо, отдыхайте, и ушел.